В конце марта 1926 года Александр Иванович сделался нищим, вернее, профессиональным нищим, как часто уточняли историки литературы еще в советское время по отношению именно к Тинникову. Я долго не мог понять, что значит профессиональный нищий, но по мере того, как открывались подробности его жизни после ухода из литературы, понимание появлялось и крепло. В словаре русского языка Ожегова у слова «нищий» есть два толкования. Первое – очень бедный, неимущий. И второе – человек, живущий подаянием, собирающий милостыню. Вот в этом втором значении «нищим» и прожил Александр Иванович почти пять лет. Мог бы, наверное, подобно своему собрату, поэту Константину Олимпову, переквалифицироваться в управдомы, в разнорабочие, но выбрал стояние на панели с протянутой рукой. Довольно долгое время преобладала одна точка зрения на этот тениковский поступок — спился, потерял человеческий облик, опустился на самое дно. Историки литературы повторяли то, что написал о Теникове Михаил Зощенко в повести «Перед восходом солнца». Советскому читателю 1970-1980-х х ее большой фрагмент был известен под названием «Повесть о разуме». Глеб Морев, кажется первым из литературоведов, открывший уголовное дело Тинякова и скопировавший часть содержащихся в нем дневниковых записей, в 2018-м опубликовал статью «Нет литературы и никому она не нужна», который, на мой взгляд, убедительно доказывает, что причиной ухода Александра Ивановича в нище был не алкоголизм. Нищенство стало демонстрацией, формой протеста. Вариант писательской социализации, предложенный весной 1926 года Тиняковым, не имел ничего общего с бессознательным падением. Это был его решительный и принципиальный выбор. Все мотивации, общественно-политические смыслы и риски которого прекрасно им осознавались и тогда же вербализировались. Но перед тем, как сделать этот шаг, Александр Иванович все-таки пытался найти работу продолжить сотрудничать с газетами и журналами. В апреле 1925 года, которым датированы отрывки из моей биографии, на Тинякова, как на газетного работника, правда, уже, видимо, по-современному говоря, фрилансера, еще есть кое-какой спрос. Повторю в заключение, что описание моей жизни, как внешней, так в особенности внутренней, не вмещается в рамки краткой автобиографии. А писать же все подробно сейчас не могу. Нет времени и нет средств. Каждый день я должен читать чепуху и писать о ней пустяки, чтобы не остаться без куска хлева и без крова над головой. Но положение нашего героя явно и стремительно ухудшалось. Летом того года публикации в периодике, авторства, которых без сомнения принадлежит Тинякову, можно встретить буквально считанное число раз. На двух из них хочу остановиться. В начале лета 1925 года Ленинградское общество библиофилов выпустило замечательную книгу «Образ Ахматовой. Антология». Уникальный факт. Не каждый большой писатель и после смерти удостаивается такого томика, а здесь еще сравнительно молодая женщина, настоящая слава, а не популярность, которой придет позже. Составителем и автором большой вступительной статьи стал Эрих Галербах, собравший под одной обложкой стихотворения, посвященные Анне Ахматовой. Среди них и приведенное мной выше стихотворение Тинякова 1913 года. Вот так он на закате своего писательского пути оказался в соседстве с Блоком, Гумилевым, Сологубом, Кузьминым, Мандельштамом, Цветаевой, Садовским, Михаилом лазинским, Городецким. Тиняков написал на образ Ахматовой маленькую, наверное, это было условие издания, рецензию, которую напечатали в театральном журнале, уже не газете «Жизнь искусства». Кажется, ни об одном из русских писателей, за исключением Пушкина, не было написано столько стихов, как об Ахматовой. Ну а пушкине писали главным образом после его смерти, Ахматова же воспета при жизни. Это вполне понятно, так как образ Ахматовой — единственный, и трудно указать человека, в котором личность и творчество были бы слиты столь тесно и гармонически, как они слиты в Ахматовой. Общество библиофилов превосходно поступило, собрав все наиболее значительные стихи, написанные об Ахматовой. Вступительная статья Галербаха лишний раз показывает, что в его лице мы имеем не только чуткого и тонкого — но и умеющего глубоко мыслить критика. Жаль только, что книга, уже с самого ее появления в свет, становится библиографической редкостью. Она издана всего в количестве 50 экземпляров. Добавлю, что в том же году последовало второе издание книжки, но опять же микроскопическим тиражом. А в том же номере жизни искусства еще две короткие рецензии Александра Ивановича на книге Стефана Цвейга «Жгучие ожидания» и якобы Вассермана «Человек с гусями». Недели через две после выхода журнала Тиняков встретил на Литейном проспекте Ахматову и поведал, что автор рецензии в жизни искусства он и еще что-то в этом роде. Об этом Анна Андреевна посчитала нужным сообщить в письме Николаю Пунину, с которым у нее были, выражусь осторожно, почти супружеские отношения но двинемся дальше вслед за уходящим в профессиональные нищие Александром Ивановичем. В сентябре 1925 он отправляется в Москву. Подробностей поездки, сведений о ее цели почти нет, но она угадывается, Тиняков попробовал там устроиться. Остановился, скорее всего, у земляка поэта Евгения Сокола, хорошего знакомого Сергея Есенина. Подтверждениями поездки в Москву Служит выдержка из Тиняковского дневника, приведенная мной в главке об Иване Рукавишникове, который после смерти Брюсова и упразднения Брюсовского института наверняка сам был без места, по крайней мере о последних пяти годах жизни Рукавишникова мне ничего внятного найти не удалось. И хранящиеся в Ргали стихотворение Тинякова, вписанное в альбом сокова с датировкой 8 сентября 1925 года «Москва». Оно было опубликовано в «Живом журнале» в 2011 году загадочным, но знаменитым в сети историком литературы с ником Лукас В. Лейден. Позже автор рассекретился, выпустив двухтомник «Литейская библиотека. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века» и оказался литературоведом Александром Львовичем Соболевым. По форме и содержанию и стихотворение близко к тем, что вошли в сборник «Эго сум квисум», поэтому приведу только первую строфу «Не нужны ни солнце ни птицы, ни правда, ни совесть, ни честь, ни прелесть весны и столицы, а только б дорваться поесть». В столице у Тинякова, судя по всему, ничего не получилось. Он вернулся в город на Неве и через полгода стал нищим. Справедливо утверждает Глеб Морев. Александр Иванович подготовился к этому шагу. В марте 1926 года подал заявление о выходе из Всероссийского союза писателей ввиду несовместимости звания члена ВСП с нищенством. Изготовил табличку с надписью: "Подайте на хлеб писателю, впавшему в нужду", запасся экземплярами своих книг для продажи. В конце марта 39-летний поэт-декадент «Одинокий», черносотенный журналист Куликовский, революционный публицист Герасим Чудаков стал под стеной здания, в котором располагалось кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос». В следующем году оно будет ликвидировано. Кажется, первый портрет Тинякова периода нищенствования дает в своем дневнике Корней Чуковский. 24 апреля, суббота. Был у меня Тиняков. Принес свою книжку и попросил купить за рубль. Что вы теперь пишете, спрашиваю его? Ничего не пишу. Побираюсь. То есть как? А так? Прошу милостыни. Сижу на Литейном. Рубля два с полтины в день вырабатываю. Только ногам холодно. У меня и плакат есть «Писатель». Если целый день сидеть, то рублей 5 можно выработать. Это куда лучше литературы. Вот я для журнала «Целина» написал три статьи, о красове, а Есенине и еще о чем-то. И они ни гроша мне не заплатили, а здесь, на панели, и сыт и пьян. И действительно, он даже пополнел. Раз десять за жизнь я читал эту запись, но ни разу не возникало любопытства, что это за целина. Работа над книгой любопытство возбудила. Я раздобыл в Российской национальной библиотеке две тоненькие подшивки целины. Наверное, той, какую имел в виду Тиняков, литературно-художественный крестьянский сборник, издание Ленинградского губернского отдела Всероссийского союза крестьянских писателей имени Ленина. В одной подшивке два номера сборника, номер первый, месяц не указан, год 1925, и номер второй, 3 август. В другой – Два номера крестьянского двухнедельника, номер первый, декабрь 1925 и номер второй, январь 1926-го. Публикации Тинякова я не обнаружил, ни один из материалов не близок его слогу. Во втором номере двухнедельника помещен некролог на смерть Есенина. Его наверняка писал не Александр Иванович, но процитирую слова, которые теперь воспринимаются, так сказать, неоднозначно. Нет никакого сомнения, что если бы Есенину суждено было прожить дольше, он создал бы первоклассные художественные произведения и, в частности, поведал бы миру великую правду о нашем крестьянстве, о его затаеннейших чувствах и переживаниях. К сожалению, у поэта не хватило сил для борьбы со всеми противоречиями и соблазнами жизни, и он покончил с собой на 31-м году жизни. Есть большая для такого издания «Полоса с лишним» статья «Уроки недавнего прошлого», где много критики в адрес любимых тенековым персонажей Гиппиус, Мережковского, Сологуба, Бальмонта, но слог проще и топорнее, чем у Герасима Чудакова. В выходных данных читаем. Заведовающий редакцией Усас Водкин, ответственный редактор Н. Моторин. Первый, видимо, Усас Воткин, настоящее имя Усас Станислав Серафим Матвеевич, 1882-1930, неизвестно. Писатель, журналист, редактор сатирического журнала Свобода, 1905, Мужицкой газеты, Ленинград 1926. А второй, скорее всего, Николай Михайлович Моторин, в будущем один из первых советских этнографов расстрелянный в 1936 38 лет от роду. Такое вот знакомство с мелькнувшим на поле советской периодики середины 20-х изданием «Целина». Тиняков в нем, судя по всему, не отметился. Встречал я его фамилию в дневнике Чуковского еще раз в связи с выпуском номеров русского современника, который уже тогда, в 1924 называли последним небольшевистским журналом. Вышло четыре номера, после чего он был запрещен. Вот три записи, показывающие, в каких условиях шла работа редакции. 23.09.24 С современником неприятности. Дней пять назад в Лито меня долго заставили ждать. Я прошел без спросу и поговорил с Быстровой. Потом сидящий у входа Петров крикнул мне, «Кто вам позволил войти?» «Я сам себе позволил». Да ведь сказано же вам, что у Быстровой заседания Нет, у нее заседания не было. Это мне сообщили неверно. А, хорошо же, больше я вас никогда к ней не пущу. Пустите. И сдуру я крикнул ему, что вас, чиновников, много, а нас, писателей, мало, наше время дороже, чем ваше. Это вывело его из себя. А теперь, как нарочно звонят из ЛИТО, чтобы я явился и дал список всех сотрудников «Современника», Хотят их со службы прогонять. И адресоваться мне нужно к тому же Петрову. Нет, не интересно мне жить. 29 сентября. В цензуре дело серьезно. Юноша Петров, очень красивый молодой человек, но, несомненно, беззаботный по части словесности, долго допрашивал меня, кто наши ближайшие сотрудники. Я ответил, что это видно из книжек журнала. Кто больше пишет? тот и ближайший. Тогда он вынул какую-то бумажку с забавными каракулями тиников «Эйхенбаум», «Парнок», «Сопха», «Зуев», «Магарам» и стал допрашивать меня, кто эти писатели. Я ответил ему, что вряд ли «Парнок» зовут Сопха, но он отнесся ко мне с недоверием. О Зуеве я объяснил, что это вроде Козьмы прудкова но он не понял. «Тинникова у нас нет, есть Тынянов» но для них это все равно. Тынянову я рассказал об этом списке. Он воскликнул «Единственный раз, когда я не обижаюсь, что меня смешивают с Тинниковым». Самая неграмотность этой бумажонки показывает, что она списана с какого-то письма, написанного неразборчивым почерком. Удивительная неосведомленность всех прикосновенных к главлиту. 4 или 5 октября. «С цензурой опять не лады. Прибегает Василий в субботу. к и не пускают современник в продажу. Почему? Да потому что вы вписали туда одну строчку». Оказывается, что, исправляя финка, я после цензуры вставил строчку о Суздальском красном мужичке, которого теперь живописуют как икону. Контроль задержал книгу. «Бегу на Казанскую, торгуюсь, умоляю, и, наконец, разрешают». Но на меня смотрит зловеще, как на оглашенного «редактор-современника». Ну вот в таком положении оказалась отечественная литература в 1924 -м. Место Тинякову здесь явно не предусматривалось. Кстати, будет заметить, что смешивали Тинянова и Тинякова, видимо, часто. Вот литературная байка из книги Евгения Шварца «Телефонная книжка. Фрагмент главы Дом кино» считали они себя самым искренним образом самыми главными на земле. Был такой поэт по фамилии Тиняков, человек любопытный. Он просил на улице милостыню по принципиальнейшему и глубокому отрицанию каких бы то ни было принципов. И кто-то из дома кино сказал: "Слыхали, Тинянов-то, пока работал у нас человеком был, а теперь на улицах побирается". Мало того, что Тиняков И Тынянов звучало для них одинаково. Они понятия не имели, что у Тынянова вышли романы, наделавшие шуму. Одно из самых, пожалуй, пронзительных свидетельств Тиняковского нищенствования можно найти в книге Павла Лукницкого «Встречи с Анной Ахматовой». Вот запись из его дневника от 15 июня 1926 года. «По дороге к Замятиным на семёновской увидела просящего милостыню Тинякова. Смутилась страшно, но подошла, поздоровалась. После двух-трех слов спросила «Можно вам двадцать копеек положить?» Тот ответил «Можно». А-а, эта встреча очень была неприятна, было очень неловко. Эх, как бы хотелось узнать, как Ахматова поздоровалась. Что это были за два-три слова, почему ей было неловко? Уход Тинякова в нище явился по общему мнению тогдашнего петроградского общества уже окончательным финалом его непутевой жизни — потеря человеческого облика. Такое мнение сохраняется у большинства по отношению к нему и в наше время, но Александр Иванович не превратился в нищего в общепринятом смысле слова. Имел крышу над головой, довольно большую библиотеку и ценный архив, каким-то образом они сохранились еще до революционного времени. В 1928 году, Он женился на учительнице английского языка Марии Николаевне Левиной. А главное, Тиняков писал дневник, о существовании которого стало известно относительно недавно. Глеб Морев наткнулся на выдержки из него в архиве ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где хранится уголовное дело Александра Ивановича, и частично опубликовал в своем живом журнале в 2008 -м. Готовясь к работе над этим очерком, я тоже посетил архив ФСБ. Фрагменты дневника, подшитые к делу странички из школьных тетрадок, нужны были следствию для доказательства антисоветской деятельности Тинякова. Особенно важные высказывания подчеркнуты красным карандашом. Но есть в дневнике и лирические, и вполне бытовые записи, сложные математические выкладки, Много внимания уделяется подсчету денег. Вот несколько записей. Часть взята из живого журнала Глеба Морева, часть расшифрована мной. 7 ноября 1929. В прошлом году в этот день мы с муричкой были вместе, гуляли по Невскому. Теперь я пришел в 6 часов, съел яблоки и булку, почитал немного Шпенглера, которого плохо понимаю, И так стало сиротливо, что пошел побродить по улицам. Невский почти такой же, как в будни, ни особой толпы, ни огней. Шел и думал о том, что жена своим отъездом ушибла мне душу, и что этот ушиб никогда не пройдет. Нашёл на панели две копейки, и хочу думать, что это на счастье. А жену теперь в... неразборчиво, наверное, ебут. Сволочь! Не могла хоть весны дождаться. Жена вернулась, и вот запись. 26-13 ноября 1929 года. «Мне исполнилось 43 года. Милая Муся, милая жонка подарила мне портфель». Жена наверняка страдала от того, что её муж занимается нищенствованием. Дневник показывает, что и сам Александр Иванович Периодически пытается пристроить то в одной газете, то в другой какие-то рецензии или статьи, переписывается с Городецким, живущим в Москве, о возможности публикаций и изданий. И одновременно отвергает просьбу издателя и библиографа Петра Витязева написать стихи на тему Книга. Я очень желал бы отозваться на ваше предложение, но, к сожалению, не могу. Я не могу написать что-либо в похвалу книги. В то время и в той стране, где книга превращена в орудие насилия над массами и в орудие издевательства над свободой мысли, совести и слова. И вообще, я думаю, нельзя сплести благовонного венка книги в стране, где нет свободы печати. Письмо Витязеву от 11 января 1929 года. Немного раньше, очень кратко и односложно, отвечая на вопросы анкеты, Для словаря-современников Густава Бродерсена Тиняков без обиняков объясняет свое положение. С 1926 года, ввиду отсутствия литературной работы, занимаюсь нищенством. В дневнике бывший красный агитатор еще более откровенен в отношении к установившемуся строю. 28 января 1930. Мексика порвала сношение с совразбойниками. По этому поводу, конечно, демонстрации. Это всегда так. Как только дадут по морде ком-палачам, так они сейчас же посылают на улицы сов дураков, и те ходят с красными флагами, играют интернационал и поют. 20 июня 1930. На страну надвигается голод, быть может, величайший из всех, которые когда-либо переживала Россия. Половину скота порезали во время колхозного беснования, мяса почти нет и, конечно, не будет совсем, как и масла, молока и яиц. Рыбы и селедок из-за того же колхозного безумия не выловили и половины того, что надо. Нет ни овощей, ни ягод, ни фруктов, ни табаку. Во вчерашней вечерней газете появилась заметка о заготовке грибов, но и ведь грибов, сукины, дети не соберут и не заготовят. Дров тоже нет и не будет. Будет голод, будет небывалый мор, и грузинский идиот Сталин будет справлять пир во время чумы. Но я забежал вперед. Вот очень любопытная запись накануне рокового для Тинникова 1930 года. 9 декабря. Утро. Приближается 1930 год. 1 плюс 9 плюс 3 равно 13. Три таких года я пережил. 1903, 1912 и 1921. В каждом из них случались важные для меня происшествия. В 1903 – начало моей литературной деятельности, личное знакомство с Брюсовым, Андреевым и другими писателями, оставление гимназии, первое сношение с женщиной, смерть деда Максима Александровича. В 1912 году издание первой книги – и переезд на жительство в Петербург. В 1921 году вторичный переезд в Петербург и смерть отца и Александра Блока. 1930 год, последний, дающий суммой своих цифр 13. Такой же год будет теперь лишь через 100 лет. 2029 год. Значит, 1930 год принесет мне ряд бедствий и несчастий, И последняя из них — смерть. Не так боюсь смерти, как физических мучений. Умру, вероятнее всего, в июле, как это мне предсказал в 1910 году Забнин. Вчера говорил жене, чтобы она после моей смерти сожгла все мои бумаги. А теперь бухгалтерия другого рода. 6 марта 1930 вечер. Нынче на Пантелеймоновской видел Яшку Година. Он дал мне три копейки. Затем увидел Всеволода Вишневского, поздравил его с успехом Первой Конной, и он отвесил мне целых шестьдесят копеек. Это правило. Чем небогаче становится писатель, тем жаднее. Примеры. Вячеслав Шишков, лавренёв и тот же Вишневский. Погода сегодня плохая. Три градуса мороза, и с утра был сильный ветер. Сбор 3 рубля 44 копейки. 14 июля 1930 года. 12 июля К.М. Аксенов дал мне 145 экземпляров треугольника. Уплатил ему 3 рубля. Продать же могу, если же себе оставлю 15 экземпляров, на 36 рублей. Но продать трудно, потому что мелочи нет и ходить по пивным бесполезно. Все последние дни были заняты шестнадцатым съездом большевиков. Грузинский дьявол и дурак еще раз поставил на колени Рыкова и Томского и мимоходом давнул Крупскую. Молчал только Бухарин, но возможно, что на вчерашнем заключительном заседании и он растянулся на брюхе перед дивной жопой Кавказа. Эти правые, конечно, тоже сволочи. Но они все-таки понимают то, что надо же населению хоть что-нибудь жрать. Сталин же и его подручные обрекли на голодную смерть десятки миллионов людей и не поперхнулись. Им бы только самим лопать до отвала, распутничать, Калинин, и властвовать над всеми и всеми помыкать. Умерли за это время Конан Дойль и П. Сергеенко. Конан Дойлем я увлекался еще в гимназические годы, да и позже. Помню, с каким увлечением читал его «Знак четырех» в 1904 году в Вильне на вокзале. Книжку Сергеенко «Альве Толстом» я прочитал тоже мальчишкой в 1899 году, когда вышло ее первое издание. Сегодня болит голова и пугает предстоящий день отсутствием у публики мелочи. Да, и кроме того, по-видимому, начинают забирать нищих и отправлять их в трудовые колонии то есть в могилы для живых. 27 августа придут из- за самим Тиняковым. А вот одна из последних записей. Здесь предвидение скорой беды очевидно, да и причины названы. 24 июля 1930. 14 вечером к жене пришла старуха, которая в 1923 году сватала ее за Кузнецова я устроил скандал и опять начал пьянствовать. 17 июля, в день поминок дедушки Макс Ал, я привел из пивной каких-то незнакомцев, мужчину и женщину. К этому почему-то придрался жилец Иванов. Незнакомца отправил в милицию, а на меня подали жалобу в Жактовский суд, что грозит мне, конечно, большими неприятностями, а, быть может, и выселением. В городе Голодовка... И эпидемия брюшного тифа. Устал я до крайности. Согласимся, это писало не потерявшее человеческий облик существо. Писал некто довольно глубокий и цепляющийся за цивилизованную жизнь, смело судящий о политической и общественной жизни. И если Александр Иванович терял человеческий облик, то периодами, как немалая часть запойно пьющих, Публикация повести в документах «Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи» Вардвана Варжепетяна в литературном обозрении иллюстрирована фотографией Тинякова, сделанной явно во второй половине 1920-х. Вполне себе человеческий облик, осмысленный взгляд, даже борода подбрита на щеках. Правда, Вардван Вардкесович не объясняет, где он ее разыскал а больше ни в каких изданиях эта фотография не фигурирует, может, и не тинякова это вовсе. Кстати, в повести Варжапетяна, одного из самых громких борцов с антисемитизмом в 1980-е и 1990-е, есть неожиданный пассаж. Не оправдывая тиняковские гнусности, тиняковщину, замечу, что не будь их, Александр Иванович стал бы совсем иным человеком, чистеньким, приличным, трезвым, пахнущим одеколоном и совершенно мне не интересным А истинный Тиняков мне с каждым днем роднее, пусть у него нет, как у великих, своего пространства в русской поэзии, но угол-то свой есть. Угол действительно есть, и ощущение родства с ним заметно у многих, кто о нем писал, даже если писал с отвращением и брезгливостью. Демарш Тинякова был воспринят ленинградским литературным сообществом как оскорбление звания литератора. Из-за этого поступка он стал олицетворением падшего поэта, примером опустившегося на самое дно, пусть не талантливого, но все-таки творческого человека, человека книги, как сказал о нем Бенедикт Сарнов. Интересно, что этот тиняковский жест вскоре повторил в Москве другой поэт, правда, намного более известный, тоже вышел с протянутой рукой. Привожу отрывок из воспоминаний Ивана Гронского, главного редактора «Известий», сотрудника «Нового мира». «В 1932 году мне сообщают, что Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню «Подайте Христа ради русскому поэту Николаю Клюеву». И иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги». Я вызвал Клюева к себе в известие. Входит среднего роста человек. Одет бедно. Пиджачок потертый, рубашка подпоясанная ремешком, штаны потертые, сапоги русские, бородка. В руках картуз. Глаза узкие, умные, хитрые, пронизывающие. Стоит, сложив руки, около дверей. Дальше не двигается. С ним было приятно разговаривать, потому что это был... Энциклопедический образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство. Я говорю, Николай Алексеевич, почему вы пошли на паперть? Есть нечего. У вас в вашей келье иконы Рублева есть? Есть. А оригинальная Библия 17 века есть? Есть. Так вот, если вы продадите хоть одну вещь в музей, то 2-3 года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти вас не нужда, а кое-что другое. Этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться. Мы бороться умеем и в борьбе беспощадны. Похоже на историю с нищенством Тинякова? Похоже. Но про падение Тинякова регулярно вспоминают уже без малого столетия. А про Клюева с протянутой рукой не очень-то. Я лично узнал этот факт из книги «Клюев» Сергея Куняева. Демонстративное нищенство было формой, если не борьбы, то протеста, которую выбрали два поэта, вышедшие, в буквальном смысле вышедшие, из цивилизации русского крестьянства, где крайняя форма горя выражалась в том, чтобы пойти по миру. Есть и третий пример. Об этом случае я вычитал в биографии Сергея Есенина «Обещая встречу впереди», написанный Захаром Прилепиным. У него повествование, по-моему, несколько билетризировано, поэтому обращусь к книге Сергея Кошечкина «Весенней гулкой ранью». В один прекрасный день друзья пошли в бакинский рабочий. Есенину причитался за стихи какой-то гонорар. Пришли к Чагину, так, мол, и так распорядись, а тот упирается. Нет, дескать, денег в кассе. Ах, нет? Ну ладно. Друзья выходят на улицу, встают под окнами редакции. Есенин поет частушки, а Эрзя с есенинской шляпой в руках обходит собравшихся зевак, изображая сбор подаяния. Чагину ничего не оставалось делать, как позвать Есенина и выдать ему гонорар. Интересно, а если бы у редактора бакинского рабочего Петра Чагина действительно не оказалось денег? Кошечкин пишет, что об этом ему рассказывал Борис Полевой — автор книги о скульпторе Степане Эрзи, тоже, кстати, из «Крестьян», и ученица Эрзи Елена Мрос. Попрошайничая, Тиняков заодно продавал свои книги, носил их по пивным, читал новые стихи. Сегодня известны четыре из них, написанных после 1924 года. Остальные же или пока не разысканы, или погибли. По словам самого Тинякова, он писал в годы своего нищенствования регулярно. Страфу из одного стихотворения, сохранившегося в альбоме Евгения Сокола «Не нужны ни солнце, ни птицы» я уже приводил. О втором речь во второй части два других находятся в уголовном деле поэта, являясь, как и дневник, вещественными доказательствами вины. Потому видимо и уцелели. Одно датировано 1926 годом. Чечерин растерян, и Сталин печален. Осталось от партии кучка развалин. Стеклова убрали, Зиновьев похерен, И Троцкий мерзавец молчит, лицемерен, И Крупская смотрит, нахохлившись чертом, И заняты все комсомолки абортом, И Ленин недвижно лежит в мавзолее, И чувствует Рыков веревку на шее. Второе под названием «Размышления у инженерного замка» 21 июля 1927-го. Печальные осенние стоны, Нахмурился ежица замок, И каркают хрипло вороны, Быть может, потомки тех самых, Которые мартовской ночью Кричали в тревоге не зря, Когда растерзали на клочья Преступники тела царя. И мудрый, и грустный, и грозный Закрылся безвременно взор И пал на Россию несносный, Мучительно жгучий, позор. Не так же ли грязные руки взметежили тихий канал, когда на нём корчась от муки, израненный царь умирал? Не та же ли преступная воля в Выпативском доме вела зверьё, подпоив алкоголем терзать малолетних тела? Желябов и Зубов и Ленин всё тот же упырь, осьминог. По своему каждый растленин. По-своему каждый убог. Но сущность у каждого та же, У князя и большевика. У каждого тянется к краже, К убийству да к буйству рука. А к делу? К работе. Смотри-ка, взирай в изумлении мир, Как строют Калинин и Рыков Из русского царства сортир. И правильно, мудро, за дело Утонет Русь в кале своем когда не смогли, не сумели прожить с светодавцем, царем. Конечно, не шедевры, но почти одинокий голос несогласного, ехидного и саркастического врага тех процессов, что происходили тогда в СССР. А ведь врагов, всех этих тайных монархистов, белогвардейцев, просто ненавидящих советскую власть, как оказалось позже, много позже, было тогда в избытке. Но они молчали а этот, потерявший человеческий облик, оставил документы. Много ли еще можно вспомнить подобных свидетельств времени? «Собачье сердце», например, «Послание евангелисту Демьяну», его почему-то упорно приписывают Есенину, «Мы живем под собою, не чуя страны», «Басни Федора Сологуба», «Клюевская погорельщина». Вот вроде бы и все из середины 20-х, начала 30-х. Потом наступило новое время, от которого тоже почти не осталось художественных документов, где бы запечатлелось недовольство коллективизации массовыми репрессиями, охотой на космополитов. Может, повесть Софья Петровна Лидии Чуковской чуть не единственный такой документ о большом терроре. Уголовное дело Тинякова тонкое, около ста листов, почти половина которых фрагменты дневника. Малый объем не удивляет. Арестованный признавался, причем делал это, кажется, не без удовольствия, хотя во время обыска пытался ерепениться, посылал сотрудников ОГПУ к черту, обзывал хулиганами. Из протокола допроса от 27 августа 1930 года. Очутившись в 1926 году без всякой работы, я ничего не мог придумать, как просить милостыню, повесил на грудь плакат с надписью «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету», и сел с ним на улице. Так как эта надпись вызывала различные вопросы и пересуды и могла вызвать репрессии со стороны милиции, то уже в 1927 году я плакат этот снял. Основными мотивами, доведшими меня до панели, я считаю требования современной советской печати, которая беспартийным и малоначитанным в марксистской литературе человеком, Выполнены быть не могут, а именно, освещать вопросы текущего момента я не могу, а нейтральные статьи на чисто литературные темы мало интересуют руководителей современных изданий. Кроме того, не скрою и своего идейного расхождения с советской общественностью настоящего момента. Из протокола 31 августа. В своих разговорах, которые я вел в пивных и у своих знакомых, Я иногда высказывал недовольство существующим строем и его политикой. Из протокола от 8 сентября. Белогвардейцев ненавижу не менее, чем большевиков. Мечтаю о патриархальном режиме далекого прошлого, о временах Ивана III и Дмитрия Донского. Там мои идеалы, мой золотой век. Из протокола от 17 сентября. «Не имея никакого желания вести какую бы то ни было активную работу или агитацию, направленную против советской власти, я, однако, должен сказать, что не исключена возможность того, что в будущем я никогда не буду делиться своими монархическими мыслями с теми людьми, с которыми меня столкнет судьба». Александр Иванович будто намекает о ГПУшникам. «Изолируйте меня или вовсе устраните». В деле много заявлений жильцов квартиры о том, что Тиняков и его жена часто пили и скандалили, что приводили домой сомнительных типов, что он часто обзывал соседей еврейской национальности жидами. Есть свидетельства тех, кто видел, как подозреваемый занимается нищенством. «Тинякова я видел неоднократно просящим милостыню со словами «Подайте бедному обездоленному писателю, обиженному советской властью». Некоторые вспоминают, что пьяный Тиняков хватал людей и требовал денег, а о трезвом отзываются как о смиренном, тихом и интеллигентном человеке. Выписка из протокола заседания тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 11.11.1930 постановили Тинякова Александра Ивановича заключить в концлагерь сроком на 3 года, считая срок с 27.08.30 года из обвинительного заключения. Сочиняет контрреволюционные стихи и распространяет их за плату. Тиняков А.И. вел антисоветскую агитацию на улице, в пивных и в среде своих знакомых. Особенной активности она достигла в 1926 году, когда он, наблюдая наши достижения и успехи в области социалистического строительства, Понял, что его надежды на реставрацию в стране монархического образа правления рушатся. Это свое возмущение и злобу на существующий строй Тиняков выразил демонстративным выходом на улицу с плакатом «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету». При этом Тиняков на словах прибавлял и обиженному сов властью Так что здесь о ГПУшнике ближе к истинному смыслу выхода Александра Ивановича с протянутой рукой, чем его собратья по писательскому цеху и поверившие им литературоведы нашего времени. Вещественными доказательствами были признаны два стихотворения «Дневник за 1929-1930 годы» и две книги его печатных произведений «Аз есть, так примечание автора, сущий и треугольник». Остальное изъято при аресте — 42 тетради с рукописями и выписками из книг, разные выписки, печатные книги, сочинения Тинякова и дневники 5 штук» — постановлялось конфисковать. Скорее всего, позже большая их часть была уничтожена. Но не все. Например, в описи Тиняковского фонда, а это в основном письма к нему известных литераторов, в Российской национальной библиотеке указано — что он поступил как раз в 1930 году, видимо, после конфискации. Не так давно обнаружился автограф его неизвестного стихотворения, впрочем, об этом ниже. О жизни Тинякова в концлагере и в ссылке ничего не известно, кроме саркастической, а может и вполне искренней фразы из письма Михаилу Зощенко, которое я приведу во второй части книги. «Где был тот концлагерь, достоверно не установлено, То ли одно из отделений Соловков, то ли, что маловероятно, Беломорско-Балтийский канал. В статье «Хождение за Тинниковым», опубликованной 10 ноября 2016 года в газете NG Ex Libris, Вардван Варджапетян приводит воспоминания племянницы Тинникова, известного литературоведа Ксении Дмитриевны Муратовой, 1904-1998, записанные им в конце 80-х. Я видела его и девочкой лет шести-семи, и девушкой, когда приехала учиться в Ленинград. Однажды кто-то из наших земляков сказал, шурк это Богородицкий, на Литейном стоит с шапкой». Мы с сестрой написали маме, «Может ли такое быть?» Мама ответила, «Может. А вы подойдите к нему, скажите, что вы Муратовы». Мы пошли, а он пьяный ругается. Мы тоже подали и убежали. Потом говорили, Тинякова как нищего, пьяницу и вредный элемент определили строить Беломорско-Балтийский канал. Он вроде и там сгодился, как поэт, писал в газету, которую чекисты издавали для заключенных. Максим Горький в августе 1933-го снарядил туда целый пароход писателей. Книгу писать. Думаю, Алексей Максимович говорил с чекистами о Тинякове, помог ему вернуться в Ленинград. Горький ведь считал, что Тиняков мог вырасти в большого прозаика, хвалил его рассказ про пащий. Но с Горьким Александр Иванович не мог лично встретиться ни на Соловках, ни на Беломорканале. В 1929-м, когда Горький посетил Соловки, Тиняков был на свободе, а на ББК Алексей Максимович не ездил вовсе. Писательская делегация побывала на канале в августе 1933 -го года, когда Тиняков уже вернулся в Ленинград. Жить ему оставалось ровно год назад. Известно, что на пропитание зарабатывал продажей в Пушкинский дом, Гослитмузей, Государственную публичную библиотеку, редких книг, рукописей писателей XIX века, которые приобретал еще до революции. В некоторых современных статьях о Тинникове встречается утверждение, что продавал он и листы, вырванные из книг с инскриптами известных литераторов. Но недавно в статье Тимофеева "Материалы Кузьмина в рукописном отделе Пушкинского дома некоторые дополнения", я наткнулся. Среди отдельных поступлений 1935 года имеется титульный лист не сохранившегося экземпляра книги Кузьмина "Покойница в доме сказки", четвёртая книга рассказов. СПб, издание Семенова, 1914 год, с авторским инскриптом дорогому Александру Ивановичу Тинякову с искренней дружбой к поэту и человеку М. Кузьмин. Эта единица хранения поступила в архив вскоре после смерти поэта и критика Тинякова 1886-1934. Так что вырывать листы могла вдова или соседи или, допустим, да простят меня их потомки, сотрудники Пушкинского дома. Ну или сам Тиняков вырвал, но отнести не успел, умер. О Тинякове этого последнего и короткого периода его жизни современники почти не оставили свидетельств. Впрочем, как мне говорили архивные работники и в Петербурге, и в Москве, бумаги 1930-х еще только разбираются, поэтому появление новых фактов не исключено. Вот те крохи, что известно сегодня. «Прошелся по Невскому». «Встретил Тинякова на костылях и Хармса» из записи в дневнике Михаила Кузьмина от 28 июня 1934 года. Интересно, порознь встретил или вместе? Известно, что Хармс очень интересовался Тиняковым, был с ним знаком, к тому же они жили рядом. Тиняков на улице Жуковского, а Хармс на Надеждинской, нынешней Маяковского. А вот из воспоминаний Николая Александровича Энгельгарта «Эпизоды моей жизни». Я опишу эти строки в июле 1934 года 67-летним стариком. Каждый день под вечер, идя из улицы Чехова, облагороженный Эртелев переулок, по Надеждинской в Булочную на Невском, проспект 25 октября, за полкило хлеба 1 рубль 25 копеек, Я встречаю медленно двигающуюся посреди тротуара, опираясь на палочки, выставленными вперед двумя руками, высокую фигуру в широкополой серой мятой старой фетровой шляпе и в светло-коричневой плисовой поношенной бекеше с длинными седыми волосами и бородой, с воспаленным лицом и все же сохраняющую оттенок старого интеллигента. Это писатель Тиняков. Такие сочувственные строки написал никто иной, как тесть Николая Гумилева, в аресте и гибели которого периодически обвиняли и обвиняют Тинякова. Умрет Энгельгард, как и его жена, и дочь, и внучка в 1942 году в блокадном Ленинграде. Впрочем, стоит продолжить цитату из эпизодов. «Когда-то это был в самом деле писатель, принятый в литературных кругах. Но с некоторых пор честному труду он предпочел философическое безделье и стал тунеядцем, живущим милостыней. Видит его заседающим в портерных перед кружкой пива. Но ведь это напиток слабый. Ему нужна водка, а хорошая, очищенная, стоит 5 рублей 50 копеек поллитра. Очевидно, ему довольно подают. И так человек живет. Тунеядец, живущий милостыней, которую пропевает. Наверное, справедливо. При этом отмечу, что периодически в воспоминаниях и свидетельствах возникает и будет возникать по отношению к Тинякову определение «интеллигент» Кодосевич, соседи по коммуналке, Энгельгард. В давней уже написанной до того, как многое про последние годы героя моей книги стало проясняться статье «Некто Тиняков одинокий» Орловский литератор Владимир Ермаков осторожно фантазировал. «Вот вам версия, лишенная всякой доказательности, но заманчивая назидательной моралью. С началом террора Тенеков в депрессивном психозе, гонимой собственной тенью, исчезает из бывшей столицы. Теперь он жаждет безвестности так же страстно, как прежде славы, бежать, скрыться, куда». Инстинкт блудного сына ведет на родину. Здесь, в Орловских улицах, доживает он свои никчемные дни, сколько бы их там ни было. Это уж совсем нам не важно. Никто его не узнает, никто его не хочет узнавать, да и не может узнать, потому что и сам он уже не некто, а никто. Карикатурный призрак декаданса — пародия на проклятого поэта. Умолкнувший неприличный звук — Бесплотный, бездушный, одинокий, все без следа. Вот только разве неясная тоска Стоит в груди и не тает? Подобные писали и о Есенине, Клюеве, Клычкове. Зачем, дескать, оставались в этих каменных мешках городов, Вернулись бы на родину, к земле? Нет, прикипевшие к городам крестьяне Очень редко из них вырывались хотя и мучились, но в этой муке, видимо, черпали вдохновение. А у нас-то в деревне теперь благодать. Сидел бы в валенках, читал бы Писемского и Мельникова-Печерского, пил бы умеренно водку, беседовал бы с немудреными деревенскими людьми и не висел бы надо мной грозный и грязный вопрос, а что я буду завтра жрать, и к чему, и зачем я страдаю в Петрограде, самому непонятно. Раньше, положим, был интерес к литературе и писателям, а это скрашивало ужас моей бедности. Но бедность перевесила, все почти убила, все опорочила. И теперь я только голодный», — жаловался Александр Иванович Борису Садовскому в 1914 году. Петербург, Петроград, Ленинград раз за разом исторгал Тинякова, а Тиняков раз за разом возвращался. Вардван Варжепетян в конце 1980-х установил, что умер Александр Иванович 17 августа 1934-го, 47 лет, в ленинградской больнице в память жертв революции, Мариинской, которая в трех сотнях метров от его дома. Сам дом номер 3 по улице Жуковского, где жил Тинников, был сильно поврежден немецкой бомбой во время войны и перестроен. В день его смерти в Москве открылся первый съезд советских писателей. В уголовном деле героя моей книги последний лист отличается по цвету от других. Он не серый и не желтый, а белый. Это справка о реабилитации от 18 марта 1998 года. В ней приписка «Сведений о родственниках Тинякова А.И. не имеется». «Извините». Решился побеспокоить я сотрудницу ФСБ, которая наблюдала за мной в кабинете, чтобы, наверное, не украл документы, не развернул сложенные листы, содержащие секретную информацию. Извините, а если родственников нет, то кто подавал просьбу о реабилитации? Вопрос, конечно, наивный, но я не специалист в этих вопросах. Девушка взглянула на справку. Он был осужден тройкой, таких автоматически реабилитировали, в соответствии с указом. — да-да! — кивнул я, делая вид, что вспомнил, записал в блокнотик, автоматически реабилитированный. Не знаю, согласился бы с этим крайне своеобразный человек, по собственной оценке, Александр Иванович Тиняков.